Корреспонденция Арамиса В то время как дела Дегиша, внезапно обернувшиеся таким образом, хотя и по непонятной для него причине, принимали только что описанный нами неожиданный оборот, Рауль, поняв, что принцесса удалила его, чтобы не мешать объяснению, результаты которого он никак не мог предвидеть, ушел и присоединился к фрейлинам, гулявшим по цветнику. А шевалье де Лорен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 поспешностью женщины, боящейся быть узнанной, шевалье увидел, что она слишком озабочена собой, чтобы уделять внимание ему. Он бросился в сад, озираясь по сторонам и вглядываясь вдаль. Он поспел вовремя. Мужчина, сопровождавший принцессу, был еще виден, но он быстро двигался к одному из флигелей замка, за которым должен был скрыться. Нельзя было терять ни минуты. Шевалье бегом пустился в догонку с тем, чтобы замедлить шаг, только приблизившись к незнакомцу. Но как ни был он прыток, незнакомец скрылся за углом раньше, чем он догнал его. Однако так как человек, которого преследовал Шевалье, шел теперь медленно, задумавшись, то было очевидно, что Шевалье успеет еще догнать его, если только тот не войдет в какую-нибудь дверь. Так бы оно и случилось...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 «Потому что я слишком счастлив», — в данную минуту отвечал Фуке дрожащим голосом. «Ах, дорогой мой Дербле! Вы такой ученый! Вы, наверное, знаете историю некоего самосского тирана, Поликрат, тиран греческого острова Самос, которому более сорока лет сопутствовала удача во всем». Желая испытать судьбу, Поликрат бросил в море драгоценный перстень. Легенда рассказывает, что перстень был проглочен рыбой и вновь вернулся к нему вместе с выловленной рыбой. Примечание. Редакция. «Что мне бросить в море, чтобы предотвратить надвигающееся несчастье? Ах, повторяю вам, друг мой, я слишком счастлив, так счастлив» что не желаю ничего больше того, что у меня есть. Я поднялся так высоко, вы знаете мой девиз, «ко нон асцентам», «чего только я не достигну». Перевод с латинского примечания редакции. Я поднялся так высоко, что мне остается только спускаться. Следовательно, мне никак невозможно верить в улучшение моей судьбы, так как я достиг всего, что может желать человек».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 так как вы знаете, что они мне дороже моих собственных. — Дорогой прилад, — со смехом сказал Фуке, — секреты мои слишком нечестивые, чтобы я мог доверить их епископу, каким бы светским человеком он ни был. Вот глупость. А на духу? Ах, мне пришлось бы слишком много краснеть, если бы вы были моим духовником. И Фуке принялся вздыхать. А Рамис еще раз взглянул на него, —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 «Для господина-суперинтенданта», — громко сказал курьер, подавая Фуке письмо. «Для его преосвященства, епископа Ванского», — тихонько сказал Лакей, вручая письмо Арамис. Так как у Лакея был факел, то он стал между суперинтендантом и епископом, чтобы оба могли читать одновременно. При виде мелкого убористого почерка на конверте Фуке радостно вздрогнул «Только те»,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 Да то, что вам следует сегодня же вечером сделать визит этой особе. Вот как? Почему же? Больше того. Именно этой особе вам следует отнести ваши камеи. подите вы. Вы знаете, сударь, что я всегда даю хороший совет. Но это такая неожиданность. Уж это мое дело. Начните живее ухаживать за лавальер, господин суперинтендант. А я поручусь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 и слегка насмешливой улыбкой. Кольбер тоже улыбался ему. Он заметил своего врага с четверть часа тому назад и приближался к нему зигзагами. Улыбка Кольбера предвещала какое-то враждебное действие. «Держитесь!» — шепнул Арамис суперинтенданту. «Этот плут собирается попросить у вас еще несколько миллионов на свои фейерверки и цветные стекла». Кольбер поклонился первым, стараясь придать себе как можно более почтительный вид. Фуке едва кивнул головой. «Ну как, ваше превосходительство?» — спросил Кольбер. «Вам понравилось празднество?» «Хороший ли у нас вкус?» «Отменный», — отвечал Фуке, так что невозможно было уловить в его словах ни малейшей насмешки. «Благодарю вас», — злобно сказал Кольбер. «Вы очень снисходительны». «Мы, слуги короля, люди бедные, и фонтенбло нельзя сравнить с во». «Это правда», — флегматично ответил Фуке, который наиболее мастерски играл роль в этой сцене. «Чего же вы хотите, ваше превосходительство?» — продолжал Кольбер. «Средства у нас скромные». Фуке сделал жест, выражавший согласие. «Однако», — продолжал Кольбер, —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 Толпа радостно заволновалась. Фуке поклонился и ушел. «Проклятый гордец!» — прошепел Кольбер. «Соглашается, а прекрасно знает, что это обойдется в десять миллионов». «Вы разорили меня», — шепнул Фуке Арамис. «Я вас спас!» — возразил тот, в то время как Фуке поднимался по лестнице и просил доложить королю, может ли он его принять.